Глава 7. Двенадцать дней до взрыва. Ристер. Несмотря на неистовый ливень, бушевавший в округе накануне, иссохшая за многодневной жары земля быстро впитала в себя влагу, и размокшие было дороги скоро вновь приобрели пристойный вид. Поэтому канцлер немедля больше ни минуты отдал распоряжение продолжить путь, и старый Кайристер со вздохом полез вслед за светлейшим в экипаж. Примечая несвойственную канцлеру молчаливость и хладнокровную собранность, Горбун понимал, насколько его господина волнует предстоящая встреча в деревне. Светлейший не отрывал взгляда от окошка кареты, невидящим взором уставившись в проносившиеся мимо живописные пейзажи, крепко сжав губы и что-то сосредоточенно обдумывая. Канцлер в сущности еще довольно молод. заметил про себя Ристер, рассматривая чистое белокожее лицо господина без усов и бороды. Его вьющиеся светлые волосы, прямой нос и ясные серые глаза. Но бремя занимаемое им высокой должности уже прочертило на его лбу пару вертикальных морщин. Очевидно, что несмотря на незаурядный ум и способности к блестящим стратегическим ходам, Светлейший крайне боялся допустить ошибку. Еще одну ошибку мысленно отметил Горбун, вспомнив о предыдущей неудаче, едва не стоившей жизни не только канцлеру, но и его верным слугам. Так что весь оставшийся путь компаньоны проделали в полном молчании, и лишь когда вдали показались первые белые домики с голубыми ставнями и соломенными крышами, Канцлер обратился к секретарю. Ристер, мой друг, начал светлейший и снова умолк, будто тщательно подбирая слова. Я не исключаю, что все пойдет не по плану. Я не доверяю этой женщине и жду от нее подвоха. Мне не нравится, что многое держится лишь на ее заинтересованности в исходе дела. Ни о какой лояльности к короне в этом случае увы, мы говорить не можем. Горбун согласно кивнул. В том случае, если наш план в детали Коевы я посвятил вас накануне, пойдет псу под хвост, глаза канцлера полыхнули огнем, как это бывало каждый раз, когда ему овладевали приступы бешенства, а это случалось нередко, ибо Светлейший имел вспыльчивый нрав. Я буду вынужден пустить в ход запасной вариант, и нам придется расстаться. Я сделаю все, как вы велите, Ваше Светлейшество. склонил голову Ристер. Я могу положиться только на вас, скрипнул зубами канцлер. В деревне нас ждет несколько преданных мне людей, но они не знают всех, м -м, деталей нашего дела. Поэтому я не могу полностью рассчитывать на них, вернее, на то, что они сумеют правильно сориентироваться в обстановке. Поэтому, если мне придется уехать, руководство всей миссии я возложу на вас. Горбун вместо ответа приложил руку к сердцу. Экипаж остановился, и в окошко заглянул офицер. Ваше светлейшество, мы прибыли в деревню, въезд закрыт по указанию капитана Олена. Так позовите сюда самого капитана или Александра Альтаира, с раздражением велел канцлер. Мы и так потеряли уймы времени из-за ливня, так будем стоять еще и здесь из-за вашей непроходимой тупости? Офицер немедленно скрылся от высочайшего гнева, а светлейший с проклятиями откинулся на подушке. Как можно вершить великие дела, когда тебя окружают бестолочии и тупицы? риторически вопросил канцлер аристр, хорошо зная характер своего господина, вновь счел за лучшее промолчать. Вскоре в окошко постучали и появилась голова взводного. Ваше светлейшество, взводный Констанц. А он с почтительным поклоном. Капитан Аленс с солдатами еще вчера вечером отправился исследовать тайный ход и до сих пор не вернулся. За господином Альтаиром уже послали: угодно ли вам разместиться в гостинице или найти место для вашего шатра? Канцлеры Горбун обменялись тревожными взглядами, услышав сказанное взводным. "Меллиген!" взревел Светлейший, и в окошке показался его офицер. Взводный укажет место для шатра. Поживее. Оба офицера исчезли, и карета немедленно пришла в движение. Тайный ход. Что это значит, дьявол их раздири? в бешенстве прорычал канцлер. Неужели мерзавка сбежала? Дождёмся доклада, успокаивающе предложил Горбун. Предполагать можно все, что угодно. Канцлера, оту bowelвшего его нетерпение, был готов бежать впереди экипажа, и поэтому едва вся процессия остановилась на лугу, он вышел из кареты, не дожидаясь помощи слуг, и стал расхаживать взад и вперед в ожидании Альтаира. Едва завидев вдали порученца, мчавшегося на коне, Светлейший сделал знак приблизиться Ристеру и замер на месте. «Ваше Светлейшество, спешившись с поклоном, поприветствовал господина Альтаир. «Без церемонии! скорее, что произошло. Поручинец с глубоким вздохом приступил к изложению случившегося, и по мере его рассказа канцлер стал покрываться красными пятнами от злости. Горбун же жадно вникал в подробности, стараясь не упустить ни одной детали. Когда же повествование было окончено, светлейший какое-то время только шумно дышал, не произнося ни слова. Горбун вопросительно смотрел на него. Меня переиграли, едва слышно процедил канцлер. Снова! Он с яростью бросил белоснежные перчатки в небольшую не высохшую после дождя лужу и принялся в неистовстве топтать их. Альтаир, черт бы вас побрал, где вы были при этом? Пропивали последние мозги? Я полностью осознаю свою вину, склонил голову порученец. И готов понести любое наказание по вашему усмотрению. Мой господин. Даже если я отсеку вашу пустую голову, не сходя с этого места, нам это мало поможет, заорал в ответ канцлер. Где бумага, которую вы нашли у графини? Альтаир подал запечатанный листок. "За мной!" грозно повелел канцлер и направился в шатер, который уже успели поставить на небольшом расстоянии от солдатского лагеря. Как только они оказались внутри, светлейший стал внимательно изучать письмо. Неизвестная печать, заметил он и швырнул листок секретарю. Что скажете, Ристер? Я тоже раньше не видел такого знака. Пристально вгляделся в документ Горбун и вернул было письмо канцлеру, но тот жестом отказался взять его и приказал: Вскрывайте. Может, это и есть ключ к чертежам. Горбун вынул из ножен небольшой кинжал, висевший у него на поясе, и аккуратно распечатал письмо. Увы, покачал он головой. Я не знаю этот язык. Канцлер потребовал листок обратно и с разочарованием вгляделся в незнакомые буквы. Что ж, мои опасения оправдались, звенящим от злости голосом признался канцлер. Мерзавка нас предала и попыталась сбежать. Значит, Ристер действуем, как договорились. Оставайтесь здесь, передаю в ваше ведение безголового Альтаира. В этих словах канцлер кинул яростный взгляд в сторону порученца и его не менее пустоголового собрата Макса Олена. "Оставлю пятерку крепких солдат вам в помощь, остальные отправятся со мной. Найдите убийцу и сообщников, распутайте это дело, дьявол вас побери. Сообщайте мне немедленно о каждой новой детали, которую вам удастся выяснить. У нас нет времени, до начала осени все должно быть разрешено". Теперь идите. Мне нужно отдохнуть перед дорогой. Вы не взглянете на тело графини, негромко спросил Горбун. Пусть демоны заберут его в преисподнюю, выругался канцлер. Проваливайте прочь. Ристер и Альтаир поклонились и поспешили выйти из шатра с облегчением, переведя дух. Ну что ж, приветливо обратился к своему будущему компаньону Горбун. Позвольте представиться. Кайристер, секретарь его светлейшества. Александр Альтаир, чиновник особых поручений, рассеянно поклонился тот. С чего начнем?» Сперва покажите мне, где я могу остановиться на ночлег, а затем вы расскажете все еще раз с самого начала, не упуская ни единой мелочи. Мялиген, позвал офицера Горбун. Ведите мою лошадь. В деревне есть две гостиницы, начал был Альтаир. Но ристер прервал его. Вы упомянули, что остановились в графинии в том самом доме с тайным ходом, где и произошло убийство. Да, у некой вдовы. Отлично. Полагаю, что с учетом всех обстоятельств эта добрая женщина не откажет в ночлеге и мне. Вы уже допросили ее? — поинтересовался Горбун. — Да, но выяснить удалось немногое, — кивнул Альтаир, слегка задетый этим вопросом. Ну ничего. ободряюще улыбнулся Ристер. Вместе у нас получится куда больше. Он неожиданно подмигнул порученцу и пустил коня галопом. Узнать что-то по горячим следам Альтаиру, несмотря на активное содействие Ники и солдат, и вправду получилось совсем немного. Начали они с допроса хозяйки дома, но Ольга напустила на себя прежнюю замкнутость и многословность и пояснила только, что о тайном ходе ей рассказал покойный муж. Но ни в его бытность, ни после его смерти в этот ход никто не спускался, и куда он ведет, женщина не знала. В последние же годы на этом месте постоянно стояла конторка. К бумагам хозяйки никто из прислуги не притрагивался, в тот угол заходила только она. На праздники Ольга, как известно, не была, поскольку придерживается веры своих отцов, и не относится ни к церкви Святой Троицы, ни к единому Богу. Всё время она была на реке, проверяя расставленные садки с рыбой. Где ее и застала гроза. Дети и прислуга веселились вместе с деревенскими, дом был пуст. Допрос местных жителей тоже ни к чему не привел. Мужики все, как один злые с похмелья, были озабочены единственно тем, какой урон будущему урожаю нанесла непогода. И на расспросы отвечали неохотно, мол, ничего не видели. Бабы и вовсе к чужим мужчинам выходить отказывались, скрываясь за заборами. Ночью все наглухо закрыли двери, и несмотря на то, что Альтаир и Ники с солдатами до рассвета обшаривали окрестности, никого постороннего они не нашли и ничего нового не обнаружили. Прибыв к дому Ольги, Ристер стал все дотошно осматривать, прошёл вдоль забора, покачав едва ли не каждую штакетину, изучил засов на калитке. "Лошадь графини обнаружили здесь?" обернулся он к Альтаиру. Тот кивнул. "А второй ход на подворье имеется?" "Да, есть ворота, через которые загоняют скот и выезжает телега. Но в тот день они были прочно заперты, я проверял. Замок на них выглядит внушительно, такой отмычкой не отпереть". Угу, удовлетворённо промычал горбун. Что ж, познакомимся с нашей милой вдовой. Он проворно заковылял по дорожке, вертя головой во все стороны. Увидев Быстрого, снова обратился к Альтаиру. — А что, пес был на цепи? Нет, хозяйка брала его с собой на реку, пояснил порученец. Как удобно, ни прислуги, ни собаки. пробормотал Ристер и решительно дернул ручку двери. Ольга сразу почувствовала во вновь прибывшем опасность и вся как будто заледенела. Секретарь канцлера составлял разительный контраст по сравнению с высоким, широкоплечим, по-мужски привлекательным Альтаиром, излучавшим спокойствие и надежность. Его согбенная фигурка и несоразмерно длинные руки вызывали невольную ассоциацию с раком отшельником, высунувшимся из раковины. Несмотря на нарочитую веселость и напускную приветливость, глаза горбуна смотрели остро и колюче, словно он хотел взглядом поддеть ледяную корку Ольги и проникнуть вглубь ее таинственного омута. Потому на вопросы она отвечала кратко, с задержкой, взвешивая каждое слово. Ну, здравствуй, любезная хозяйушка. Уж прости, очередного непрошенного гостя растянул губы в улыбке горбун. Можно? он указал на лавку. Ольга присела в неглубоком реверансе, от нее исходила неприкрытая неприязнь и настороженность. Марыся бросилась было накрывать на стол, но Ристер остановил ее. — А ты, милая, не суетись. У тебя должно быть и снаружи хлопот хватает. Пойди, Проверь скотину или кур покорми, а как хозяйка тебя покличет, тогда и вернешься. Ольга только сверкнула глазами, но кивком согласилась с указаниями Горбуна. И деток с собой прихвати, вдогонку бросил Ристер, заметив девчушек за занавесью. Перепуганная появлением уродливого гостя, Аннушка резво подхватила на закорке хромоножку и устремилась за Марыси. Вот теперь можно и побеседовать с наслаждением, вытягивая ноги, проговорил Горбун, едва за детьми захлопнулась дверь. Присядь, Ольга, и вы, Альтаир, не стойте столбом. И так в вашем доме случилось несчастье. Я не звала никого в мой дом, господин, холодно парировала Ольга. И в случившемся нет ни вины моей, ни заслуги. Так я разве об этом, милая? Коротко хохотнул Горбун. Я не меньше твоего раздосадован тем, что вовлечен во все это. Посмотри на Альтаира, для него этот случай и вовсе может стать роковым. Не упустил возможности поддеть порученца Ристер. Тот вспыхнул от обиды, но возражать не стал. Так я мыслю, что всем нам хочется как можно быстрее разобраться с этим неприятным делом и расстаться полюбовно, чтобы каждый бежал дальше по своей дорожке. И по прошу ничего не утаивать, рассказать все, как есть, припомнить каждую мелочь, пусть она и покажется вам незначительной. Ристор умолк, ожидая ответа, но его не последовало. Ольга продолжала молчать, а Альтаир решил не мешать секретарю, наблюдая за его дальнейшими действиями. Раз возражений нет, начнем. Горбун достал небольшую книжицу, переплетенную темно красной кожей и маленький грифельный карандашик. Когда был построен твой дом, хозяйка? «Десять лет тому назад. Кто занимался строительством? Мой покойный муж. Он нанимал работников. Да, но строители были не отсюда. Он пригласил их из Офинтада. Почему дом выстроен из камня и дерева, а не по местному обычаю из глины? Мой муж был богатым человеком, и хотел иметь большой, добротный дом. который отличался бы от других в деревне. Вы были уже женаты, когда началось строительство? Да, мы поначалу жили в общем доме моего мужа, а затем через год после свадьбы переехали сюда. Муж был местным уроженцем? Да, дом его отца стоит здесь и поныне, но в живых осталась только мать и сестра. Горбун быстро сделал заметки в своей книжице, не спуская внимательного взгляда с Ольги. Как ты узнала о тайном ходе? Случайно механизм, который открывает ход, стал неисправен и как-то раз половица отошла сама по себе. Я спросила об этом мужа, но он велел не совать нос не в свои дела. Потом механизм починили, и дверца больше не открывалась. Альтаир, также пристально следивший за ходом беседы, заметил, как ожесточилось лицо Ольги при упоминании о бывшем муже. Никакой приличествующей вдове грусти по усопшему и в помине не было. Кто занимался починкой? все те же рабочие из Офинтады. Ты помнишь, как их звали? Нет. Муж не допускал меня к строительным работам. А он не сказал тебе тогда, куда ведет этот ход? Нет. Он запретил мне лезть в это дело, как я и говорила вам раньше. Ольга сложила руки на груди. Мне очень любопытно, добрая женщина, Почему графиня выбрала для ночлега твой дом? Такое совпадение. Быть может, она бывала здесь раньше, задал свой главный вопрос Горбун. Ольга молчала. Ристер сверлил ее напряженным взглядом, но вдова не отвела глаз и уверенно ответила: "Графиня от Маара здесь не бывала". "Угу", хмыкнул Горбун, сделав очередные пометки в книжечке. Ну и последний вопрос на сегодня, милая хозяйка. Кто бывает в твоем доме, кроме прислуги? Отец Михаил иногда заглядывает, больше никто. А свекровь с заловкой? Удивился Ристер. Разве они не заходят по родственному детишек проведать, чайку попить? После смерти мужа мы не общаемся, отрезала Ольга, всем своим видом показывая желание поскорее завершить разговор. Ну что ж, спасибо за приятную беседу, рассмеялся горбун. Не смею более отвлекать отдел насущных!» он обратился к альтаиру. Господин чиновник, страсть как пить хочется, а не пропустить ли нам кружку другую в ближайшем трактирчике? Охотно составлю вам компанию, признаться, с вечера ничего не ел, вежливо согласился на предложение порученец. А вы не желаете осмотреть тайный ход? не мог не поинтересоваться он у секретаря Не думаю, что я увижу там что-то особенно любопытное для себя, неуклюже поднимаясь из-за стола, беззаботно ответил Горбун. А что мне было интересно? Уже увидел. Он вновь подмигнул Альтаиру, обескуражив его столь понебратским жестом. «Идемте же. Раскланившись с Ольгой самым учтивым образом, Горбун покинул дом. отказавшись от лошади, он предложил Альтаиру прогуляться пешком. По дороге хочу поделиться с вами своими соображениями, сообщил Ристер своему компаньону. Да и не помешает размяться после долгого пути, как ни крути, а годы берут свое. Но не успели они выйти за ограду, как горбуна окликнул какой-то мальчишка. Ваша милость, ваша милость, срочное сообщение от канцлера Чумазы-посланник с поклоном передал небольшой клочок бумаги. Настоящим посылаю вам копию письма, найденного при графине. Как знать, может, вам удастся разгадать его содержание ранее меня. Вместо подписи значилась личная печать канцлера. К записке прилагалась другая, вчетверо сложная бумажка, которую Горбун не стал разворачивать, а сразу спрятал в карман. Чудесная погода, не находите? невозмутимо продолжил он беседу, словно и не было никакого сообщения от канцлера. Альтаир, покосившись на безжалостно выцветшее небо без единого облачка, на котором вновь немилосердно раскинуло свои лучи жаркое полуденное солнце, решил было, что горбун над ним смеется. Но тот лишь, с неожиданной для его возраста, и увечья скоростью заковылял дальше по дороге, насвистывая какой-то легкомысленный мотивчик. Не отставайте, Альтаир, поторопил порученца секретарь. А, кстати, Альтаир это родовое имя? поинтересовался он. У меня нет родового имени, господин. Я внебрачный сын графа Вилькера. Отец хоть и не отказался от моего материального содержания, дать фамилию не пожелал. Так что я, по традиции тех мест, откуда родом моя матушка, был внесён в приходские книги под вымышленным именем. Ах, вот как? Ну а место у канцлера вам выхлопотал все таки отец, а? Признайтесь, Альтаир, с улыбкой продолжил расспрашивать Горбун. Отнюдь, задетый таким предположением, холодно возразил порученец. В последней кампании против республиканцев Мне посчастливилось оказаться полезным его светлейшеству по одному щекотливому опросу. Ну а поскольку после Хейльхайма я к военной службе оказался больше непригоден по причине ранения, господин счел возможным и дальше использовать мои способности на поприще выполнения особых поручений. И он не ошибся, я уверен, радостно воскликнул Ристер, хлопнув Альтаира по спине. И что же вы думаете о последних событиях? Я уверен, что у графини был сообщник, уверенно сказал Альтаир, твердо решив не обращать внимания на вызывающую манеру общения своего собеседника. Горбун кивнул, соглашаясь с высказанным предположением. Из большой вероятностью из местных после падения великой скалы и закрытия торгового пути в деревне редко бывают заезжие. А в тот день, учитывая все обстоятельства, появление чужака было практически невозможно. Всё слишком быстро произошло. И более того, сообщник был хорошо осведомлен о тайном ходе в доме нашей милой хозяйки, продолжил мысли порученца Ристер. А потому вам неплохо было бы потолковать со свекровью и золовкой Ольги, а также расспросить отца Михаила. Не нужно ли наведаться в Офинтат, попробовать разыскать строителей, засомневался Альтаир. Такая мысль меня тоже посетила. Горбун остановился перевести дыхание и отереть под со лба белоснежным кружевным платком. Но до этого нам нужно собрать дополнительную информацию. Так что вперед, мой дорогой Альтаир, где же еще нам почерпнуть нужные сведения, как ни на дне кружки прохладного пива?